Где прячется зародыш человека? На протяжении долгого времени ученые придерживались двух противоположных взглядов на зарождение человеческого эмбриона. Одни, сторонники учения о преформации от латинского «prae» перед и формацию образования, полагали, что в зачатковых клетках уже содержится полностью сформированный зародыш, только в крохотном виде, пусть он очень мал, Каждая его черта точна и неповторима. Сторонники теории эпигенеза, наоборот, считали, что в развивающемся эмбрионе постепенно образуются все новые органы и структуры, которых не было поначалу. Конфликт этих двух научных теорий можно проследить, начиная с античности. Но особой остроты он достиг в XII-XIII веках. В 1625 году итальянский врач и ботаник Джузеппе Дели Арматари Годы жизни 1587 1660 впервые сформулировал теорию, которая звучит так. «Любой высший организм еще до зачатия преформирован, то есть имеет ту же форму, что и при своем появлении на свет. В процессе развития он лишь увеличивается в размерах, но его строение остается неизменным». Свою теорию Ароматари подкреплял фактами – Дело в том, что занимаясь ботаническими исследованиями, он убедился, семена и луковицы предвосхищают будущие растения, что прорастут из них. Эти наблюдения он не колеблясь перенес на человека и высших животных. Уже при сотворении мира в живых организмах были заложены зачатки зародышей всех будущих поколений. Современные историки науки, говоря об этих цепочках зародышей, неизменно приводят в пример русскую матрешку. В то время это учение при всей его странности было новаторским. Оно сокрушало метафизические теории средневековых схоластов и по-своему объясняло природу, позволяя следующим генерациям ученых, вооруженным новейшими оптическими приборами, отыскать предсказанное. С появлением микроскопа учение о преформации получило очень серьезную поддержку. Рассматривая незримый прежде мир бесконечно малых существ, Ученые не переставали удивляться тому, какая странная жизнь там бурлит. Первая публикация наблюдений нидерландского натуралиста Антони Ван Левенгука «Годы жизни 1632-1723» состоялась в 1673 году. После того, как в 1677 году был открыт сперматозоид, сразу двоим ученым удалось разглядеть вложенного туда человечка. он помещался в головке сперматозоида. На рисунке нидерландского биолога и физика Николаса Гардсекера (года годы жизни 1656-1725 этот голый гомункул сидел на корточках, ожидая воплощения. Позднее французский астроном Франсуа де Плантат зарисовал несколько сперматозоидов, и в каждом стоял человечек с капюшоном на голове, руки его были скрещены на груди. Быть может, из такого гомункула и вывелся на свет Бонапарт. Заметим, принципиальная проблема теории преформации заключалась в том, что, согласно ей, эмбрион мог находиться в организме только одного из родителей. Приверженцы теории не допускали, что часть будущего эмбриона может пребывать в яйцеклетке матери, а часть в сперматозоиде отца, и только при слиянии двух половинок возникает целое. Те, кто считал, что все будущие поколения людей – таятся в сперматозоидах, называли анималькулистами. Женский же организм лишь питает развивающийся плод. Он – место действия, но не действующий персонаж. К самым видным из этих ученых принадлежали Ливенгук, Гардсекер, а также немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц. С этим мнением решительно были несогласны ависты, верившие, что все будущие организмы таятся внутри яйцеклетки. Сперматозоиды лишь пробуждают их, вызывают из вечного сна, и в конце концов, после акта зачатия, один из спавших внутри женщины-человечков вдруг откликается на этот призыв и, оживая, начинает расти, месяц за месяцем увеличиваясь в размерах, а его прозрачные, ранее невидимые ткани уплотняются. Среди наиболее известных авистов следует назвать итальянского биолога Марчелло Мальпиги нидерландского натуралиста Яна Свамердама и итальянского врача Антонио Валеснери. В частности, Марчелло Мальпиги, годы жизни 1628-1694, исследовав куриный эмбрион, убедился, что части будущего птенца уже сформировались и в дальнейшем им предстоит только расти. В XVII веке лишь отдельные ученые упорствовали и не признавали теорию преформации. Однако среди них был и один из самых великих ученых той эпохи – Уильям Гарвей. Задолго до Мальпиги он тоже изучал развитие куриного эмбриона и описал, как постепенно его органы дифференцируются, отпочковываются из однородной массы вещества. Однако его наблюдения не заинтересовали современников, поскольку он пытался объяснить увиденное, следуя Аристотелю, его устаревшими догмами. В XVIII веке возобладало мнение о том, что изменчивости видов не существует. Все виды животных пребывают такими, коими их создал Творец в начале времен. Да и как они могут меняться, если в живые существа вложены зародыши всех будущих поколений, причем они имеют ту же форму, что и сейчас? Вкладывание зародышей, такой термин предложил в 1710 году французский врач Николя Андри, Сегодня эта гипотеза звучит для нас дико, однако убежденность в ней питали многочисленные факты. Так, в 1740 году Шарль Бонне обнаружил, что самки тли несколько поколений подряд могут размножаться без участия самцов, так, словно все будущие особи в зачаточном виде вложены в них. Еще нагляднее на это указывала водоросль под названием «Вольвокс». Она представляет собой колонию в форме шара диаметром до 3 миллиметров. На его периферии расположено от 200 до 50 тысяч клеток, соединенных протоплазматическими жгутиками. Наблюдая за Вольвоксом, Бонне пришел к выводу, что здесь, благодаря счастливому случаю, можно увидеть множество будущих поколений, вложенных в этот шар. Исследования Боне поставили точку в споре между авистами и анималькулистами. Победили первые. Помимо Банне, большой вклад в становление теории преформации в XVIII веке внесли швейцарский физиолог Альбрехт фон Галлер и Ладзаро Спаланци. Разумеется, были ученые, возражавшие против этой теории, против предопределения в мире живого. Среди скептиков были, кстати, известные французские натуралисты Пьер Луи Моро де Мопертюи и Жорж Луи Леклерк Бюфон, а также британец Джон Нитхем. но их возражения казались надуманными и ненаучными. Неприятной новостью стал результат исследования, которое провел немецкий эмбриолог Каспар Фридрих Вольф годы жизни 1734-1794, позднее переехавший в Россию. Он наблюдал за тем, как развиваются животные из оплодотворенных яиц и дифференцируются органы растений из бесформенной меристемы, образовательной ткани растений. В обоих случаях, подчеркнул он, из вещества, не имеющего формы, образуются новые органы. Например, кишка будущего цыпленка поначалу выглядит как плоский диск, и лишь потом из него формируется трубочка. Работа Вольфа «Зарождение жизни» 1759 года стала основой учения об индивидуальном развитии организмов – онтогенезе. Впрочем, тогда, во второй половине XVIII века, возражения Вольфа были отвергнуты. как противоречащий основам современной науки. Однако время шло. В начале XIX века стремительно развивается эмбриология. В этой научной дисциплине делается одно открытие за другим. Русский эмбриолог Христиан Иванович Пандер годы жизни 1794-1865 в 1817 году указал на роль зародышевых листков в формировании органов. В последующие десятилетие другой русский эмбриолог Карл Максимович Бер (годы жизни 1792–1876) детально описал основные этапы эмбриогенеза ряда позвоночных, установил последовательное появление признаков типа, класса, отряда и так далее, обнаружил сходство эмбрионов высших и низших животных и выяснил судьбу зародышевых листков. С этого времени учение о преформации безвозвратно ушло в прошлое.